Он отошел, чтобы врач, молодая женщина по имени Анна Луис Чавес осмотрела тело. Каждого, кто официально ступал на Кеймада гранде остров примерно в 20 милях от берега Бразилии, обязаны были сопровождать врач и представитель военно-морского флота. Их военный сопровождающий, старший лейтенант Рамон Диас, осмотрел моторную лодочку, спрятанную между скал, в нескольких шагах отсюда.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 Кожа от локтя до запястья почти полностью почернела. Сквозь отмершие ткани просвечивали белые кости. От укуса змеи. «Бостропс insularis, предположил Кен, взглянув на ближайшие скалы и тропический лес, покрывавший этот небольшой всего в сотню ярдов остров. «Островной Бостропс». «Потому мы и называем этот остров змеиным», — сказал Диас, —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 Погибла однажды ночью, когда в открытое окно проскользнула змея. С тех пор остров закрыли для посещения туристов. Время от времени сюда пускали исследовательские группы в сопровождении военных и врача с сывороткой. Именно такая группа прибыла сегодня. Кен сумел организовать эту поездку благодаря весомой поддержке японских спонсоров. Завтра здесь ожидали бурю, и им с Хоффом пришлось поспешить,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 Их наследие, смесь кровей, проявилась в бледной коже Кена, его густых темных волосах и слегка раскосых глазах. А еще смешанное происхождение, японцы называли таких полукровок хафу, помогло Кену получить этот грант. Исследовательский визит на Кеймада Гранде частично профинансировала японская фармацевтическая компания Танака в надежде открыть очередное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 Яд местных тварей воистину уникален, самый настоящий коктейль из токсинов, и они не просто разъедают плоть. Под их действием отказывают сердце и легкие, начинаются мозговые и кишечные кровоизлияния. Вообще-то мы здесь именно ради этих гемотоксичных составляющих, они очень перспективны для разработки лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Так мы здесь пытаемся найти новый каптоприл. — заметил Оскар. — Ну, есть такие надежды у людей из Танаки. По правде говоря, эти надежды вполне могли оказаться обоснованными. Каптоприл, лекарство от повышенного давления, пользующееся большим спросом, разработали в Bristol Myers Squibb на основе яда Bothrops Yararaca, еще одной бразильской гадюки и близкого родственника местного вида.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 Змеиное тело беспомощно обвисло, крошечная голова с высунутым языком болталась. Оскар попытался отползти подальше. — Не бойся, это дипсис индика. Полностью безобидный вид питается улитками. — Я... я думал, она набросится на меня, — сказал Оскар, покраснев от стыда. — Обычно эти маленькие змеи не нападают. Действительно странно, что она поползла к тебе. Кент прикинул направление. —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 Кен ошеломленно застыл на краю. Того, что он увидел, просто не могло быть. Почти все камни и открытые полосы песка были покрыты золотисто-желтыми змеями. Сотни королев острова, Ботропс-Инсуляис. «Боже!» — выдохнул Оскар, содрогнувшись. Анна Луис перекрестилась. Диас поднял ствол и сразу опустил. Не было необходимости стрелять. «Все мертвы!» — пробормотал Кен. — Но почему? Ни одно из тел в песчаной чаше не шевелилось, и там были не только змеи. На самом дне лицом вниз лежало еще одно неподвижное тело. дес что-то сказал Анне Луис на португальском, так и внуло. Кен достаточно хорошо знал язык, чтобы понять, скорее всего, это был сообщник браконьера, найденного на берегу,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 хотя и неравномерно рывками. Анна Луис в полголоса выругалась и шагнула вперед, снимая с плеча сумку. «Подождите», — остановил ее Кен. «Давайте сначала спущусь я. Возможно, некоторые змеи еще живы, и даже мертвые змеи могут кусать». Анна Луис оглянулась, недоверчиво наморщив лоб. «Существует немало рассказов о том, как человек отрубил голову кобре или гремучей змеи, а его все равно укусили».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 «Стоит жуткая тишина. Ни стрекота насекомых. Ни щебета птиц. Ничего, кроме шороха листьев». Остановившись, он взвел курок револьвера. «Что там?» — спросила Анна Луис. «Возвращайтесь». «А что?» — Кент попятился, тесняя ее вверх и не отводя глаз от лежащего на земле тела. Теперь он мог хорошо рассмотреть лицо. «Глаз не осталось».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 клубился над скалами, уничтожая то, что осталось от острова. Кен пополз вперед. Его выворачивало от кашля, язык жгло от витавшего в воздухе едкого химического привкуса. Напалм или еще какой-то горючий дефолиант. Легкие разъедало. Кен перевалился через гребень и пополз на пляж. Он хотел добраться до воды,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 Кен прижал к груди тугую сумку. Он успел бросить туда тело одной из мертвых змей. Я выясню, что здесь произошло.